Пользуясь случаем, Олег прошелся по рынку и купил также большую медвежью шкуру, похожую на то, в которой так сладко посапывал по ночам Глеб Микитич, а также соль с перцем. Эту приправу так и продавали, уже перемешанную. И, кстати, именно она и оказалась самой дорогой из покупок. Теперь, запасшись всем необходимым, Ведун почувствовал себя готовым путешествовать хоть целый год. Вернувшись к детинцу, он искупался с причала перед баней, переоделся во все новое и в таком виде отправился в смотровую башню. «Это ты, Ведун, будешь?» — поднял голову какой-то малец лет десяти, нахально спавший на его месте. «Я?» — скинул вещи поверх седла середин. «Тогда пошли». Коня с тебя сыскать повелел. С самого утра кричит. Странно, удивился ведун. Отсюда до Меглинского озера не меньше пяти дней пути и обратно столько же. Рано вроде еще. Впрочем, пошли, там узнаем. К удивлению, середину мальчишка повел его не вниз в покои, а наверх, на смотровую площадку башни. Олесь Русланович стоял здесь. Углядываясь в озерный горизонт, рядом замер одетый в кольчугу и остроконечный шлем радник. Слева от люка, прикрытая меховым плащом, сидела в кресле бледная женщина. Это ты, бедун? Не оборачиваясь, спросил князь. Я, подтвердил Олег. Видел я, как ты у причала дрызгался. Понял, водяных не боишься, мелких мест не держишься. Князь повел плечами, развернулся. «Значит, ты ведун, — сказываешь. Тогда у меня поручения к тебе есть, важные. Супруга моя, Беремира, захворала вдруг от болезни неведомой. Боюсь, отравить ее кто-то попытался, а ли порчу напустил? Весь вечер вчера веселилась, за играми молодыми наблюдая, а сегодня... После расцветной еды вдруг от воли сама не своя стала. Правитель Белоозера прикусил губу. — Вестимо свадьбу кто-то расстроить желает. Посему о болезни, милой моей, никому ни слова. — А почему я? — не понял Середин. — У вас что, своих знахарей нет? — Лечили уже знахари. И отвары давали от колик в животе, и заговоры читали. Вроде даже легче становилось. Но как только к любой пище беремира притронется, так сразу от боли страдает. Будто колдун какой ее и вовсе со свету сжить пытается, голодом уморить. Волх наш, и ругун, уже жертву сварогу и хорсу принес. Повелел супругу мою на солнце вынести. дабы богам открыть. Но не помогают они пока. Вот про тебя и вспомнил. Князь подошел к жене, наклонился, поцеловал ей руку. Потерпи, милая. Девочку нашу к руке вести пора. А ты, повернулся он к середину, лечи. Арис Русланович торопливо побежал вниз по лестнице. Ратник, облегченно вздохнув, Слегка расслабился, но продолжал внимательно оглядывать горизонт. «Это я попал», — понял Олег. Ведун учил их умению рубиться в строю и поодиночке. Учил ставить защитные заговоры и привлекать удачу. Учил бороться с нечистой силой и управлять собственной энергетикой. Но он никогда не занимался медициной. — Лечить, по слухам, еще лечил, но учиться этому мастерству всегда посылал в медучилище. — Налей мне вина, Бедун, хрипло попросила женщина. — Хоть не так чувствовать буду. Средин кивнул, наклонился к растерянному на полу вышитому полотенцу, на котором стояла большая деревянная кружка. Глиняный кувшин... Лежали на деревянном подносе несколько небольших копченых форелей. Но он наполнил кружку, повернулся к княгине. — Да, благодарю, — протянула она руку. — Давай скорее, а то мочи нет. Княгиня поморщилась, мотнула головой. — Скажи, ведун, я умру? — А где болит? — Живот весь, как углем горящим, засыпан. — Ну-ка, постой! Олег вернул кружку обратно на полотенце, присел перед женщиной, протянул руку. — Не смей! — отпихнула ведуна, княгиня. — Вон, с девками незамужными балуй, а меня не трожь! — Как же, — не понял Средин, — я же как лекарь! — Вот как знахари лечи, а руками чужую жену не лапой. Вот теква! — в сердцах высказался ведун. — А как же я болезнь определю, если не осмотрю, не прощупаю? — Я тебе дам, посмотрю. Женщина закрутила головой что-то ища, но на серединское счастье ничего подходящего не обнаружила. — До руки-то хоть дотронуться можно? — До руки, ладно. Смелость вилась больная, выложив на подлокотник украшенные перстнями пальцы. Олег опустился рядом на колени, положил свою ладонь сверху, опустил голову и закрыл глаза. Невозможно налить родниковой воды в чашу, полную кваса, нередко говоривал ворон. Чтобы набрать воды, вначале нужно вылить квас, так и с душой, если хочешь полноценно ощущать окружающий мир. Сперва нужно очистить душу, ни о чем не вспоминать, не думать, не гадать. Нужно стать ничем и просто впустить мир в себя. Именно так он и поступил. Перестал гадать о своем будущем, о будущем всех тех, с кем успел познакомиться в этом мире, о способах лечения этой еще не старой с виду женщины, и о том, сможет ли вещий дать ответ на вопрос излишне действенного заклинания. Просто ни о чем не думать. Не поддерживать своим вниманием влетающие непонятно откуда сферу сознания мысли и даже не провожать их взглядом, когда они начинают обиженно таять в тоскливом одиночестве. Сознание ведуна наполнилось пустотой, и в нее в эту пустоту стала вливаться энергетика существа, оказавшегося с ним в плотном контакте, а потому невольно переплетшего с Олегом свою ауру. Он испытал страх, зябкость, острую жалость к себе из-за расставания с дочерью и сильнейшую боль, которая, словно прачка мокрое белье, скручивала внутренности. Селедин часто задышал от боли, но вовремя спохватившись, что она чужая, отстранился. Колоть стало меньше, он отстранился еще и еще. От источника страданий остался только маленький уголек, который затаился в животе, всего лишь небольшая точка. Нет, не точка, источник болезни чуть вытянут, он совсем маленький, и это не желудок, это чуть ниже. «Поджелудочная железа!» Дедунер резко отпустил руку женщины, вскочил, прошелся вдоль каменных зубцов, восстанавливая дыхание. М «Да, еще два-три таких сеанса, и чужие болячки начнут застревать в его энергетике, а потом и в организме». «Ладно, пустое», — тряхнул головой Олег. «Итак, что он знал о поджелудочной железе?» Ее иногда удаляют, значит, болезнь не смертельна. Железа выделяет инсулин, как и участвует в пищеварении. Выделяет что-то, расщепляющее жиры, еще что-то. Скорее всего, княгиня просто наугощалась на многодневном перу всякими вкусностями выше меры. Плюс стресс из-за отъезда дочери, нервы. Вот железа и надорвалась. Скорее всего, железе достаточно просто отдохнуть. Он поднял с полотенца кружку и выпил до дна, потом повернулся к беремирие. А тебе, княгиня, извини, этого нельзя. Сегодня вообще ничего. Есть и пить нельзя, кроме кипяченой воды. И завтра, если силы воли хватит, нужно воздержаться. Примерно дней пять. Есть только черствый хлеб и воду, а еще лучше сухарики ржаные и водой запивать. Вот. А в дальнейшем воздерживаться от жирной пищи, то есть зайчатину можно есть, сколько в живот влезет, а вот всякого рода саланину, гусятину, свинину или упаси боги сала ни в коем случае. И проживешь ты тогда — Еще лет тридцать, пока совета моего не забудешь. Потерпи пару часиков, я уверен, что боль отпустит и больше не вернется. Олег налил еще кружку, выпил, потом собрал полотенце за уголки и взял кувшин. А это я от соблазна приберу. Внизу особого веселья не наблюдалось. Нет, разумеется, гости свадьбу праздновали. рассевшись на лавки за собранными в единое целое столами но не отъедались цаплями и гусями и пирогами персиками и капустой играла музыка какие то скоморохи в белокрасных домино создавали шумовой фон играя на свирелях и столь любимых шотландцами волынках знаменитых балалаек и гуслей не виднелось и в помине. Пройдя к дальнему от князя к краю стола, Олег втиснулся на свободное место. Взял с ближайшего подноса крупную сочную грушу. Больше всего ему хотелось пить, а ничего безалкогольного ведун на столе не наблюдал. Минутой спустя появился служка, поставил перед ним полный вина ковш. Середин поймал на себе взгляд здешнего правителя, и, смирившись с неизбежным, поднял его, кивнул Олесю Руслановичу. За здоровье молодых. Многие тоже схватились за ковши и корушки, но особого ажиотажа его тост не вызвал. По всей видимости, выкрики «Горько» и тосты с дешним свадебным обычаем не предусматривались. Молодых, кстати, за столом видно не было. Похоже, что-то важное в празднике уже произошло. Олег мысленно пожал плечами, потянулся за гусем, отрезал себе ножом кусочек грудки, подкрепился. Затем обратил свое внимание на северюгу. Слуга снова поднес полный ковш. Олег покосился во главу стола. Князь куда-то пропал и пить не стал. С такими праздниками и спится недолго. А если его начнут дергать с разными просьбами? — Лучше оставаться трезвым.